«Именно», — сказал Гидеон, как будто прочитал мои мысли. «Если бы они нас убили, то смогли бы взять столько нашей крови, сколько захотели. Осталось только выяснить, откуда они узнали, что мы там будем». «Я знаю Люси и Пауля. Это совершенно не их стиль», — сказал мистер Джордж. «Они выросли с двенадцатью золотыми правилами хранителей и уж точно никогда не позволили бы убить собственных родственников. Они тоже рассчитывают на переговоры и об...» «Вы знали, Люси и Пауле, мистер Джордж, прервал его Гидеон. Вы действительно знаете, что из них получилось за это время?» Я переводила взгляд с одного на другого. «И тем не менее, мне в моем случае было бы интересно узнать, что хочет от меня моя прапрабабушка, — сказала я, — и как это может быть ловушкой, если мы сами выбрали время для нашего прыжка во времени?» «Я тоже так считаю», — сказал мистер Джордж. Гидеон обрешенно вздохнул. «Все равно это уже давным-давно решенное дело». Мадам Россини надела мне через голову длинное до лодыжек белое платье в мелкую клеточку и своего рода матросским воротником. Наталья оно было охвачено своего рода поясом из небесно-синего сатина. Из той же ткани был бант в том месте, где воротник переходил в застежку с пуговицами. Когда я посмотрела на себя в зеркало, я была немного разочарована. Я выглядела очень послушной. Весь наряд... Напоминал мне немного об обедах после мессы в ссан-люке куда мы в воскресенье ездили на богослужение. «Конечно, моду 1912 года нельзя сравнивать с экстравагантностью рококо», – сказала мадам Рассини, подавая мне кожаные сапожки на пуговках. «Привлекательность женщины скорее пряталась, чем подчеркивалась», – сказала бы я. «Я бы тоже так сказала. А сейчас еще прическа». Мадам Рассини мягко подтолкнула меня на стул и разделила мои волосы глубоким пробором. Затем отдельными прядями крепко закрепила их на затылке. «А это не слишком м -м, выпукло над моими ушами?» «Так должно быть», — заверила мадам Россини. но «Ну, мне кажется, что это мне не идет. А вам?» «Тебе идет абсолютно все, моя маленькая лебединая шейка. А кроме того, это не конкурс красоты. Здесь речь идет о достоверности, я знаю». Мадам Рассень рассмеялась. «Тогда все хорошо. На этот раз за мной пришел доктор Уайт, чтобы отвезти в подвал, где был спрятан хронограф. Он, как всегда, смотрел в высшей степени недовольно. Зато для равновесия Роберт, маленький мальчик-привидение, дружески просиял мне навстречу».